Как не солнышко над градом Киевом Восходило выше облака ходячего. Не Днепра река из берегов крутых Выступала, разливалася. Выходили, выступали стар и млад Посмотреть на ту поездку богатырскую. Снаряжались в поле, собирались. Два могучих русских богатыря. Молодой Добрынюшка Никитич млад, Да матерый старый Илья Муромец. Что я сен сокол удал Добрынюшка, Погубил-побил он змеище горынчище Илья Муромец того удалие, Погубил-побил он соловья-разбойника. А и нет обоим равных на суше, нет обоим супротивников и на море. Как подъехали к лугам Коливанидовым, к тому кресту Коливанидову, на конях тут три раза обнялися, три раза поцеловалися, золочеными крестами побраталися, стали звать друг дружку братьями крестовыми. И поехали могучие богатыри, два крестовых братца, сада названных по чисту полю, дорожкую пробойную. Ездят вместе по чисту полю, ездят через горушки высокие, ездят через речушки глубокие, ездят Поле сам непроходимым. День проездили, другой и третий день. А и нет им супротивника в чистом поле. Нет поборника по берегам крутым. Нет повольника до да в темных лесах. Наезжают тут они, бродучий след, и скопыть до да лошадиную. Вся земля изрыта, проворочена, полны рытвины колодцы ключевой воды. Говорит Добрыня старый Илья Мурмец. Молодой ты, братец мой, Добрынюшка, Видно, из копыть-то, богатырская. Да охота хоть с богатырем посъехаться, Не охота в сторону сворачивать. Путь мой все вперед лежит, к святым горам. Поезжай-ка ты один, во след богатырю, а во Киеве уже с тобою свидимся. Распростились о разъехались. Старый едет далее ко святым горам, млад добрыня и с копытью лошадиною. Едет день Добрынюшка, другой, и третий день, нагоняет в очистом поле богатыря. А сидит богатырь на добром коне, а сидит еще да в платьях женских. Говорит себе Добрынюшка Никитич Млад, то ведь не богатырь на коне сидит, а сидит девица, либо женщина, Поленица знать удалая. Разъезжается Добрыня на богатыря, Как ударил палицей булатную поленицу в буйную голову. Усидела поленица, не сворохнется, И назад-то на Добрыню не оглянется. Отъезжает прочь Добрыня от богатыря а стоит в чистом поле могучий сырой дуб. Сырой дуб в объем человеческий. Наезжал Добрынюшка на сырой дуб. испытать и силу богатырскую. Как ударил палец его сырой дуб, расщепил весь сырой дуб по ластеньям. Сам проговорил до таковы слова — Видно, силу у Добрынюшки по-прежнему. Видно, смелость у Добрыни по-прежнему. Возвращается Добрынишка Никитич Млад, нагоняет Поленицу он удалую, как ударил Поленицу в буйну голову. Усидела Поленица, не сворохнется, и назад-то на Добрыню не углянется. Na коне svojem добрыня приужахнется, Отъезжает, прочь от поленица от удала я. Смелость у добрынюшки по-прежнему. Видно, сила у добрыни не по-прежнему. А стоит в чистом поле могучий сырой дуб. Сырой дуб дав два объема человеческих. Наезжал опять Добрынюшка на сырой дуб. Как ударил палец его сырой дуб, расщепил весь сырой дуб поластеньем. Видно, сила у Добрынюшки по-прежнему? Видно, смелость у Добрыни не по-прежнему. Разгонял Добрынюшка добра коня, наезжал на поленицу в третий раз. Да ударил Полиницу в буйную голову. На коне тут Полиница сворохнулася. На Добрыню Полиница оглянулася, говорит сама да таковы слова. Я-то думала, комарики покусывают, анто русские богатыри пощелкивают. Их хватило за желты кудри Добрынюшку, Сдернула добрынюшку с коня долой и спустила в углубок мешок в окожанный. Как повес их было ее добрый конь по раздолицу да по чиступолю. Говорит ей добрый конь, провещился. Пух, же ты, хозяюшка любимая, молода Настасья дочь Микулешна. Не могу вести я двух богатырей. Силой-то, богатырь, супротив тебя, Смелостью, богатырь, да вдвоем тебя. Вынимала тут Настасья, дочь Микулешна, Из мешка, из коженца богатыря, Говорит сама до таковы слова. Если стар богатырь, голову срублю. Если млад богатырь в полон возьму, Если мне в любовь придет, Замуж пойду. Не прилюбится, в ладонь складу, Другой прижму, сделаю богатыря Вовсяный блин. Как взглянула на млада Добрынюшку, Прилюбился ей Добрынюшка, Понравился, «Здравствуй, душенька, молоденький Добрынюшка!» Говорил на то Добрыня, спрашивал. «Хай же, полениться ты удалая! Ты почему узнала молодо Добрынюшку? Сам тебя не знаю, не видал досель». «А бывала я в Остольном Киеве. Там видала молодо Добрынюшку». А Добрыни негде увидать меня. Дочка я Микулы Селянинова, Молода Настасья, дочь Микулишна. А поехала в поле поляковать, Поискать себе досу противничка. Как возьмешь меня, Добрыня, во замужество, Сделаешь со мною заповедь великую». Отпущу тебя Добрыня, я воживности. Не возьмешь меня, в ладонь складу, другой прижму, сделаю тебя вовсяной блин. Ах ты, молодо, Настасья, дочь Микулешна, ты спусти меня добрыню до воживности. Сделаю с тобой я заповедь великую. И приму с тобой да по злату венцу. Сделали тут заповедь великую И поехали к Остольну Граду Киеву. Как приехали стольный Киев град, Бил челом добрыня родной матушке Той честной вдове Афиме Александровне. Выпросил прощеньице благословенницы Заводил почестен пир на всех богатый, На своих набратицев названных. Не позвал на пир лишь братца меньшего, Пересмешника Алеженьку Поповича. Принимал с Настасьей по золоту венцу, Стал с Настасьей век коротати. Тут ли им и счастье, и венец, и старинушки моей конец?